Моя третья встреча с Лунг-Гомпо состоялась в районе Га в стране Кхам. Скороход явился в банальном и привычном образе, а жопая с котомкой за плечами. Тысячи ему подобных скитаются по всем равнинам Тибета. Ничего примечательного не было в этом представителе столь многочисленного племени. Такие нищие бродяги обычно пристают встречному росту. копеческому каравану или группе состоятельных путешественников следуя за ними, пока маршрут последних приблизительно совпадает с собственным. Они бредут со слугами завьючными животными, но если поклажи мало и слуги идут за животными верхом, арджопы остаются далеко позади и бредут в одиночестве, пока не нагонят караван на вечернем привале. Это для них не так уж и трудно. Отправляясь в далекий путь, тибетцы, как правило, делают короткие переходы. Они выходят на рассвете и останавливаются для привала уже в полдень, чтобы пасти животных и дать им отдых в течение дня. Труд, затрачиваемый Арджопа, догоняющего всадников, и небольшая его помощь, слугам с лихвой окупается ежедневным ужином. и от случая к случаю чашами приправленного цампой чая, предлагаемых ему в качестве милости. Верный обычаю паломник присоединился к нам. Он рассказал, что жил в Гомпа в Пабонге, в стране Кхам, и направляется теперь в провинцию Цанг. Такой большой переход пешком с остановками в селениях для сбора белостыни мог затянуться на 3 четыре месяца. Но в долгие сранствия нисколько не пугают. Новый наш попутчик шел с нами уже несколько дней, когда однажды утром нам пришлось задержаться из-за починки вьючной упряжи, и мы могли тронуться в путь только к полудню. Рассчитав, что, мол, из багажом перевалят перевалит пересекавшую наш путь горную цепь только к вечеру, я с сыном и с одним слугой Поехал вперед, чтобы успеть до темноты подыскать где-нибудь у ручья зеленую полянку для ночного привала. Когда начальник каравана едет вперед, сопровождающий его слуга всегда берет с собой утварь для приготовления чая и немного провизий. Благодаря чему путешественники могут подкрепиться, не дожидаясь прибытия в вьюков с палатками и дорожными припасами. Мой слуга не применил последовать этому прекрасному обычаю. Я привожу такую незначительную подробность, так как именно это обстоятельство заставило лунг-гомпа выдать себя. Перевал оказался гораздо дольше, чем я думала. Было ясно, что тяжело навьюченные мулы не смогут забраться на его вершину до наступления ночи. О спуске каравана в темноте по противоположному склону не могло быть и речи. Расыскав около ручейка подходящий для пастбища лужок, я решил остановиться на ночлег здесь. Выпив чаю, мы занялись сбором коровьего навоза для костра. Примечание, в тех частях Тибета, где нет лесов, топливом обычно служит навоз животных. Друг далеко внизу я увидела Арджопа. Он шел вверх, поведущий к перевалу тропинки. Несмотря на крутизну склона, Арджопа двигался со сказочной быстротой. И когда он подошел ближе, я отметил сходство его легкой упругой поступи с походкой ламы Лунг Гомпа из Тхэбгьеса. Приблизившись, спутник постоял несколько мгновений неподвижно, перел перед собой отсутствующий взгляд. Он совершенно не запыхался, он был, по-видимому, в бессознательном или полубессознательном состоянии и не мог ни говорить, ни двигаться. Постепенно транс рассеялся, и Арджопа снова обрел нормальный вид. Отвечая на мои вопросы, он рассказал, что начал тренироваться по методу лунг под руководством одного партнера. Гомд Шена, жившего неподалеку от монастыря Пабонг. Так как его учитель переселился в другое место, он решил отправиться продолжать свои занятия в шалю. Больше ничего не сказал.